Мурасаки Секибу Повесть о Гэнзи Глава 18 Ветер в соснах Основные персонажи Министр двора Гэнзи 31 год Дама из сада, где опадают цветы Хана Тирусата, Возлюбленная Гэнзи Особа из Акаси Госпожа Акаси 22 года Возлюбленная Гензи, дочь вступившего на путь из Акаси. Карымицу, приближенный Гензи. Девочка, 3 года, дочь Гензи и госпожи Акаси. Угэй Нодзио, Уконно Дзоно Куродо. Приближенный Гензи, сын правителя Хитати, Июну госпожа из западного флигеля, Мурасаки, 23 года, супруга Гензи. Строительство восточной усадьбы было завершено, и Гензи поселил там особу, известную под именем хана Тирусата, дамы из сада, где опадают цветы. В западном флигеле и примыкающих к нему галереях были должным образом размещены необходимые службы и домашнее управа. Восточный флигель предназначался для особой закаси, а в северном, расширенном нарочно для этой цели, министр двора намеревался поселить женщин, в которых пусть мимолетно, но принимал участие, и которые имели основания рассчитывать на его покровительство в будущем. Для их удобства флигель был разделен на небольшие уютные покои, заботливо и изящно убранные. Главный дом восточной усадьбы Гензи пока оставил свободным и, рассчитывая, что сможет иногда жить там сам, распорядился, чтобы его убрали соответствующим образом. Все это время он поддерживал постоянные сношения с Акаси и недавно снова написал туда, предлагая женщине перебраться в столицу, но она по-прежнему терзалась сомнениями, сетую на незначительность своего положения в мире. «Я слышала, что легче вовсе не видеть его, чем жить рядом, страдая от его холодности», — думала она. Причем так говорили, имея в виду дам самого высокого положения. «На что же надеяться мне, если, приехав в столицу, Я стану одной из женщин, живущих его милостями. Мое низкое состояние ни для кого не останется тайной, и дочери вряд ли удастся смыть с себя это пятно. Скорее всего, придется жить в одиночестве, всеми презираемой, довольствуясь случайными его посещениями. Право, что может быть унизительнее?» Вместе с тем ее печалила мысль, что дочери придется расти в глуши и что она никогда не займет достойного положения. Поэтому ответить Гензе решительным отказом – Женщина не могла. Родители, признавая справедливость ее сомнений, тоже печалились и вздыхали, так что письмо Гензи стало источником новых волнений, хотя, казалось бы, между тем, вступивший на путь, вспомнил, что дед его супруги, принц Накацукаса, имел когда-то владение в окрестностях реки Ои, которые, после его смерти, за отсутствием прямого наследника постепенно пришли в запустение. Он решил вызвать человека, которого Рот на протяжении многих лет неизменно присматривал за поместьем и побеседовать с ним. «Окончательно порвав суетным миром, я поселился в этой глуши и спокойно жил здесь, пока не возникло одно совершенно неожиданное для всех нас обстоятельство, принудившее меня снова искать пристанище в столице», говорил вступивший на путь. Но, признаться, меня пугает необходимость погрузиться в гущу столичной жизни, полной блеска и суеты. Я слишком долго жил в провинции, и всякий шум притит мне. Потому-то мне и захотелось отыскать какую-нибудь тихую старую усадьбу. Все расходы я возьму на себя. Нельзя ли так перестроить этот дом, чтобы в нем можно было жить вполне прилично? За долгие годы не нашлось никого, кто предъявил бы права на это жилище, и оно постепенно приобрело весьма жалкий вид, — отвечал сторож. — Сам я живу в служебных помещениях, которые мне удалось привести в порядок. Должен вам сказать, что, начиная с весны, в окрестностях царит небывалое оживление. Господин министр двора строит неподалеку храм. Здание будет очевидно внушительным. Во всяком случае, людей собрано немало. Так что, если вы желаете тишины, то это место вам вряд ли подойдет. Да нет, почему же? Тем более, что по некоторым обстоятельствам мое семейство вправе рассчитывать на покровительство господина министра. Что касается состояния дома — то со временем все наладится. Главное, как можно быстрее, придать ему жилой вид. Видите ли, я не являюсь владельцем этих земель, но поскольку передать их мне было некому, я и жил там все это время в тишине и покое. Дабы поля, огороды и прочие угодья не пришли в полное запустение, я распоряжался ими по своему усмотрению, заручившись предварительно разрешением покойного Мимбунотаю, и выплачивая все, что полагается. Недовольно скривившись, сказал сторож. Судя по всему, он испугался за нажитое добро. Нос его покраснел. На безобразном, заросшем волосами лице застыла недоверчивая улыбка. «До полей и прочего мне нет дела. Можете распоряжаться ими так же, как распоряжались до сих пор. Разумеется, у меня есть все, какие положено грамоты на владение этими землями. Но не желая обременять себя мирскими заботами, я до сих пор пренебрегал ими». «Надеюсь, что теперь мне удастся наверстать упущенное». А поскольку было упомянуто имя министра двора, сторож забеспокоился и поспешил приступить к перестройке дома, получив на это весьма значительные средства из Акаси. Гэнзи, ничего не ведавший о замысле старика, недоумевал, не понимая, почему женщина так упорно отказывается переехать в столицу. Он боялся, что имя его дочери окажется навсегда связанным с диким побережьем Акаси, обстоятельство, которое могло иметь губительные последствия для ее будущего. Но тут как раз закончили перестройку дома, и, вступивший на путь, сообщил Гэнзи, вот, дескать, вспомнил случайно о существовании такого жилища. Разумеется, Гензи сразу понял, что мысль о собственном доме возникла не случайно. Видимо, женщина боялась затеряться среди прочих дам, живущих под его покровительством. Что ж, вполне достойное решение, подумал он, и отправил вои к Ремицу, неизменного помощника своего в таких делах, поручив ему позаботиться о том, чтобы все было устроено надлежащим образом. «Место прекрасное, есть даже некоторое сходство с морским побережьем», доложил Карамицу, вернувшись, и Гэнзи успокоился. Что ж, может, это и к лучшему. Храм, который по его распоряжению строили в горах, чуть южнее Дайкакудзи, производил прекрасное впечатление. А павильон у водопада был не хуже, чем в самом Дайка Кудзи. Примечание Дайка Кудзи. Храм в провинции Ямасира в сага, к западу от столицы. Один из основных храмов последователей учения Сингон. Павильон у водопада одно из храмовых зданий, расположенных у подошвы водопада. Водопад близ храма Дайка Кудзи, воспет многими поэтами. Во времена Мурасаки он почти иссяк. В настоящее время на его месте стоит камень, знак того, что когда-то здесь был водопад. Конец примечания. Усадьба, предназначавшаяся для женщин из Акаси, стояла на берегу реки. Редкой красоты сосны окружали главное здание, строгое и простое, отмеченное особым очарованием сельского жилища. Обо всем, вплоть до внутреннего убранства, позаботился министр. И вот, наконец, он тайно отправил в акаси самых преданных своих слуг. «Увы, пора», — вздыхала женщина, понимая, что разлука с Акаси неизбежна. Ей было грустно покидать этот дикий берег, где она прожила столько лет. Не хотелось оставлять отца одного. Мысли одна другой тягостнее теснились в ее голове. «Неужели рождена я для того лишь, чтобы вечно предаваться печали?» — думала она, мучительно завидуя тем, на кого не упала роса его любви. Могли ли старые родители не радоваться счастью дочери, увидав, какую пышную свету прислал за ней Гензи? Наконец-то исполнялись их заветные чаяния, а когда б не омрачала радость и мысль о близкой разлуке, вступивший на путь, в старческой расслабленности пребывая, и днем, и ночью повторял, «Неужели никогда больше не увижу нашей малютки?» И кроме этого, от него нельзя было добиться ни слова. Мать тоже опечалена была безмерна. Супруги давно уже не жили под одним кровом, и останься она в Акасе, кто будет ей неопорой, опорой. И все же. Люди, соединенные случайно и не успевшие сказать один другому даже несколько слов, и те, словно сроднившись давно, печалятся, когда приходит разлука. Чем же измерить горе супругов, проживших рядом долгие годы? Источник цитирования не установлен. «Сроднились давно?» В воде корни, пустившее дерево, с камнями, с водой. От них отделенное станет ли тосковать или забудет о них? Разумеется, своенравный старик никогда не был для нее надежной опорой, но, примирившись со своей участью, она вовсе не собиралась оставлять его теперь, когда к концу приближался ей отмеренный срок и полагала, что это побережье будет ее последним прибежищем. И вот приходилось расставаться. Тайра но садафун. Кокин Сложил, уходя в отставку. Хотя бы теперь, когда к концу приближается мне отмеренный срок, хотел бы не думать так часто о горестях этого мира. Молодые дамы, которым давно уже наскучила здешняя жизнь, радовались отъезду но иногда взоры их обращались невольно к прекрасной морской глади. «А ведь мы никогда больше не вернемся сюда», — думали они, и слезы, смешиваясь с брызгами набегающих волн, увлажняли их рукава. Стояла осень, пора, когда все вокруг исполнено печального очарования. На рассвете того дня, на который был намечен отъезд, дул прохладный осенний ветер, назойливо звенели насекомые. Женщина сидела, любуясь морем, А вступивший на путь, поднявшись сегодня ко второй ночной службе гораздо раньше обыкновенного, читал молитвы, то и дело всхлипывая. Никто не мог сдержать слез, хотя они и считаются в такой день дурным предзнаменованием. Девочка была необычайно хороша собой, и старик души в ней не чаял, берег словно драгоценный нефрит, излучавший сияние в ночи. До сих пор он не отпускал ее от себя, да и она успела к нему привязаться. Разумеется, он понимал, что монах не должен питать в своем сердце такие чувства, но, увы, он и часа не мог прожить без нее. «В миг разлуки молюсь, чтобы жизненный путь для тебя всегда был удачен. Но под силу ли старику удержаться сегодня от слез? О, как это дурно!» — сказал он, старательно вытирая глаза. «Вместе с тобой покидали когда-то столицу, а теперь я одна...» «Возвращаюсь. Удастся ли найти знакомые прежде тропинки?» — ответила монахиня. Неизвестный автор Сюи Вакасю. «Сумею ли найти знакомые прежде тропинки? Луга, где бродил, когда-то в минувшие годы бурьяном густым заросли». Никто не удивился, увидав, что она плачет. Сколько же долгих лет легло на их плечи с того дня — как обменялись они супружеским обетом. И вот, имея столь неверный источник надежд, возвращается она в давно покинутый мир. нечетно ли? А молодая госпожа сложила. Впереди дальний путь. Не знаю, когда мы с тобою встретимся вновь. Нам неведомы сроки, и все же в сердце надежда живет. «Хотя бы проводите нас», — умоляла она, но, вступивший на путь, отказался — объяснив, что разного рода причины мешают ему покинуть Акаси. Вместе с тем он не мог не думать о тяготах предстоящего им пути, и мучительное беспокойство проступало на его лице. Жертвуя своим положением при дворе и удаляясь в чужие земли, я надеялся, что именно таким образом мне удастся изыскать средства, необходимые для вашего образования. Получив немало свидетельств своего неудачного предопределения, я отказался от мысли вернуться в столицу, где, разорившись, наверняка примкнул бы к числу так называемых «бывших» наместников и не сумел бы даже восстановить прежний облик нашего бедного дома, сплошь заросшего полынью и хмелем. В конце концов, моя жизнь, и частная, и общественная, стала бы предметом для насмешек и оскорблений, а память предков моих была бы навечно покрыта позором. К тому же я с самого начала дал понять, что мой переезд в провинцию – Является лишь первым шагом на пути к полному отказу от всего мирского и был уверен, что мне удастся пройти по этому пути до конца. Однако, по мере того, как вы взрослели и начинали проникать в суть явления этого мира, я все чаще задавал себе вопрос, для чего прячу я эту драгоценную порчу в жалком захолустье? И душа моя блуждала в потьмах, а в голове теснились тревожные думы. Уповая на буты богов, я молил их об одном — чтобы вы не остались до конца дней своих в бедной горной хижине, куда занесло вас несчастливое предопределение отца. И даже когда пришла к нам наконец удача, о какой мы и мечтать не смели, я долго терзался сомнениями, ибо яснее, чем когда-либо понимал, сколь незначительно ваше положение в мире. Но скоро родилось это милое дитя, и, увидав в его рождении еще один знак вашего счастливого предопределения, Я решил, что вы ни в коем случае не должны оставаться на этом диком побережье. Я знаю, что вашей дочери предназначена особая участь. Меня приводит в отчаяние мысль, что я никогда больше не увижу ее, но я давно уже полон решимости отказаться от мира, а вы изволите нести в себе свет, который должен его озарить. Видно, такова была ее судьба попасть ненадолго в эту горную хижину и лишить покоя душу ее обитателя». Что ж, не зря ведь говорят, люди, которым предстоит переродиться на небесах, должны на некоторое время вернуться на одну из трех дурных дорог. Примечание. В некоторых буддийских трактатах говорится о том, что люди, достаточно добродетельные для того, чтобы переродиться на небесах, прежде чем попасть туда, должны еще раз пройти по одной из трех дурных дорог. Ад, мир голодных духов, мир животных. Конец примечания. «Вот и мне тоже предстоит пережить боль этой разлуки. Если дойдет до вашего слуха когда-нибудь, что я покинул этот мир, не извольте беспокоиться о поминальных обрядах, да не взволнует вашего сердца эта неизбежная разлука», — решительным тоном сказал старик, но тут же его лицо исказилось от сдерживаемых рыданий. Может быть, человек, стремящийся очистить сердце от суетных помышлений, не должен так поступать, но отныне и до той ночи, когда дымом вознесусь в небо, «Я каждый день во время всех шести служб стану молиться за наше дитя». Переезд предполагалось совершить тайно, но разве можно было надеяться, что столь длинная вереница карет останется незамеченной? Отправлять же их поочередно показалось нецелесообразным, поэтому сочли, что лучше всего добираться морем. В стражу дракона они тронулись в путь. Лодка удалялась, скрываясь в окутавшем залив в утреннем тумане, столь восхитившим когда-то одного из древних поэтов. И по мере того, как она исчезала из виду, на сердце уступившего на путь становилось все печальнее. С тоскою вглядывался он в морскую даль, чувствуя, что вряд ли ему удастся теперь полностью отрешиться от суетных мыслей. Печалилась и старая монахиня, ведь она прожила здесь столько лет, и вот неожиданно приходится возвращаться в столицу. Слезы струились по ее щекам. Помышления благие привели к дальнему берегу рыбачью лодку, но волны снова влекут, ее в мир давно позабытый. А молодая госпожа сказала, «Сколько же раз я осень встречала на этом морском берегу, для чего на бревнашки шатком возвращаюсь сегодня в столицу?» Ветер дул попутный, и точно в назначенный день они вышли на берег. Не желая привлекать к себе недоброжелательные взгляды, госпожа Акаси позаботилась о том, чтобы оставшаяся часть пути была совершена как можно более незаметно. Дом превзошел все ожидания, а как был к тому же похож на тот у моря, в котором провели они столько долгих лет, у путников из Акаси возникло ощущение, что они никуда и не уезжали. Многое здесь трогало до глубины души, заставляя возвращаться мыслями к прошлому. Заново пристроенные галереи придавали дому благородный вид. По прекрасному саду бежали ручьи. Разумеется, кое о каких мелочах предстояло еще позаботиться, но для начала всего было более чем достаточно. Министр Гензи поручил одному из самых преданных ему служителей домашней управы проследить за тем, чтобы женщин приняли в доме с подобающей случаю торжественностью. Только через несколько дней Гензи удалось наконец найти подходящий предлог для того, чтобы самому наведаться к ним. Женщина, между тем, печалилась еще более прежнего. Она часто вспоминала покинутый дом и, чтобы хоть чем-то занять себя, трогала струны китайского кота, когда-то оставленного ей гэнзи. Осенняя пора располагала к унынию, и очень часто, не в силах превозмочь тоски, госпожа Акаси уединялась в своих покоях и целиком отдавалась музыке, невольно вздрагивая, когда нравный ветер в соснах начинал громко вторить пению струн. В такие мгновения даже старая монахиня, целыми днями грустившая в своей опочивальне, поднималась сложа «Новый облик приняв, я сюда одна возвратилась. В этой горной глуши, так же, как в прежние годы, ветер в соснах поет», — говорила она, а молодая госпожа отвечала. «По родной стороне я тоскую по лицам привычным, «Вот только кому понятен бедный язык моего одинокого коту?» Так, ни на что не надеясь, коротали они дни и ночи. Между тем Гэнди, как это ни странно, тревожился за них теперь еще больше прежнего и, наконец, решился навестить их, пренебрегая возможными пересудами. Госпоже Мурасаки, он не стал пока сообщать никаких подробностей, но, опасаясь, что она услышит обо всем от чужих людей, зашел перед отъездом в западный флигель. Есть у меня дело в Кацура, давно требующее моего участия. Там же поблизости живет женщина, которую я обещал когда-то навещать. И пренебрегать ею неудобно. А поскольку мне предстоит наведаться в храм, строящийся в сага, чтобы распорядиться относительно незаконченных до сих пор изваяний бут, вернусь я, вероятно, дня через два или три. Я слышала, что по его указанию вдруг начали строить какой-то дом, который, кажется, называют кацура ин Вероятно, там он ее и поселил, — подумала госпожа и ответила довольно сердито. — Долго же мне придется ждать. Пожалуй, стоит запастись новым топорищем. Вид у нее был чрезвычайно недовольный. Примечание. Мурасаки намекает на китайскую легенду. Однажды некий дровосек — зашел в пещеру в горах и увидел детей, играющих в Го. Он смотрел на них до тех пор, пока не обнаружил, что у его топора сгнило топорище. Вернувшись домой, он не застал никого из своих близких. Все давно умерли, ибо прошло уже много десятков лет. Конец примечания. — Вы неисправимы, а ведь все считают, что я неузнаваемо изменился, — говорил Гэнзи, пытаясь ее успокоить а солнце тем временем поднималось все выше и выше. Стараясь не подавать подозрений окружающим, Гэнзи выехал из дома, не взяв с собой никого, кроме самых преданных слуг. Уже спустились сумерки, когда он добрался до места. Даже самое скромное охотничье платье не могло умолить его поразительной красоты, а в тот день он надел нарочно приготовленные для этого случая носи и был так прекрасен, что женщина забыла все свои горести. Нетрудно себе представить, как взволновала Гэнзи эта долгожданная встреча, с каким умилением смотрел он на дочь. Ему оставалось лишь сожалеть, что все эти долгие луны и годы росла она вдали от него. Люди на все лады превозносили миловидность его сына, рожденного ушедшей дочерью нынешнего великого министра. Но как знать, не потому ли, что принадлежал он к одному из влиятельнейших столичных семейств, Девочка же была действительно прелестна. «Да, истинную красоту можно распознать уже в самом начале», — думал Гензи, глядя на милое, невинно улыбающееся личико. Кормилица за время, проведенная в Акасе, пополнела и стала еще красивее. Слушая ее подробный рассказ о жизни на побережье, Гэнзи вздыхал, чувствуя себя виноватым в том, что она принуждена была так долго жить возле рыбачьих хижин. «Это жилище тоже слишком далеко от столицы, и мне нелегко будет навещать вас здесь. Почему бы вам не переехать в дом, нарочно для вас приготовленный?» — спросил Гэнзи, и госпожа Акася ответила. «Я должна немного привыкнуть. Быть может, тогда?» Что ж, по-своему, она была права. Они беседовали всю ночь напролёт, и немало уверений и клятв услыхала она от Гэнзи. Кое-что в доме еще не было приведено в порядок, и он поспешил дать соответствующие указания сторожу, и новым служителям домашней управы. Прослышав о том, что господин министр решил посетить кацаро ин туда стали стекаться окрестные жители, которым удалось в конце концов обнаружить его в Ои. Им он поручил привести в порядок сад. Камни в саду повалились, а то и вовсе исчезли. Здесь могло бы быть прекрасно, стоит лишь приложить немного силы и умения. Впрочем, что толку? Ведь не останетесь же вы здесь надолго, К тому же и расставаться с домом будет труднее, если вы успеете привязаться к нему. Так, уж мне-то это хорошо известно. И Гэнди снова заговорил о прошлом. Он плакал, смеялся, и все это с такой искренней непринужденностью, что нельзя было не умиляться на него глядя. Даже старая монахиня, увидев его сквозь щель в перегородке, забыла о своей старости. Мрачные мысли ее рассеялись, и лицо осветилось улыбкой. Очевидно, решив лично проследить за тем, чтобы слуги должным образом расчистили ручей, вытекавший из подвосточной галереи, Гэнзи вышел в сад в одном нижнем платье, и, любуясь его изящной фигурой, монахиня восхищалась и радовалась. Тут, заметив сосуд для священной воды, Гэнзи вспомнил и о ней. «Ведь здесь и госпожа монахиня, а я так небрежно одет», — сетует он, и, велев принести носи, облачается в него» затем, приблизившись к переносному занавесу, говорит за душевным тоном. «Я с умилением думаю о том, что именно усердие в молитвах помогло вам вырастить столь прекрасную дочь. Подумать только, вы нашли в себе довольно твердости, чтобы покинуть жилище, где ничто не нарушало чистоты ваших помышлений и вернуться в суетный мир. Представляю себе, как тяжело теперь почтенному старцу, коротающему дни в одиночестве, и устремляющему к вам свои думы. О да, возвращение в давно покинутый мир повергло в смятение мои чувства. Но, встретив такое понимание, я убедилась, что не зря была мне дарована столь долгая жизнь, отвечает монахиня, плача. Я непрестанно возношу молитвы, желая счастливого будущего этому росточку сосны, чья судьба не давала покоя моему сердцу, пока мы жили среди диких скал. Боюсь только, что слишком низко расположены его корни. Благородные манеры старой монахини возбудили участие в сердце Гэнзи, и он принялся расспрашивать ее о том, каким было это место в те давние годы, когда жил здесь принц накацукаса, Тем временем ручей привели в порядок, и он зажурчал жалобно. Вернувшись сюда, в дом, где жила когда-то, робко вокруг, озираюсь, журчит ручей, так, словно он здесь хозяин. Непритворное смирение, с которым были произнесены эти слова, свидетельствовало об удивительной утонченности и душевном благородстве монахини. Ни о чем не забыл этот ручей прозрачный, но за долгие годы облик прежней хозяйки стал совершенно иным. Взволнованный до глубины души Гензи некоторое время стоял, молча глядя на сад, и монахиня подумала, что вряд ли когда-нибудь ей приходилось видеть человека, столь совершенного и лицом, и статью. Затем Гензи отправился в храм, где прежде всего заказал молебны Фугену, Амиде и Шакьямуни, которые положено было проводить на 14 15 и последний день каждой луны, после чего изволил распорядиться о дополнительных службах. Также позаботился он о внутреннем убранстве храма и о священной утвари. На небо уже выплыла светлая луна, когда Гэнзи вернулся в Вой. Ему невольно вспомнились былые ночи, и женщина, воспользовавшись случаем, пододвинула к нему то самое китайское кота. Растроганный до слез, Гэнзи заиграл. Знакомая мелодия живо напомнила им прошлое, словно перенеся их в тот давний вечер. Прежний строй сохранив, струны кота звучат сегодня так же, как прежде. «Поверишь ли ты, наконец?» «Выскренность чувств моих», — говорит Гэнзи, а женщина отвечает. «Верности вечной, клялся ты, этой клятве поверив, терпеливо ждала, и пению ветра в соснах вторила старая Кото». Такими песнями они обменялись, и, как видите, госпожа Акаси оказалась вполне достойной собеседницей, проявив куда большее благородство, чем можно было ожидать от особо ее звания. Годы умножили красоту ее лица, изящество манер. Она сделалась еще привлекательнее в глазах Гензи. Девочка же была так прелестна, что хотелось вовсе не отрывать от нее взора. Что же с ней делать? Обидно растить ее тайно, никому не сообщая о ее существовании. Разумеется, лучше всего перевести ее в дом на второй линии и воспитать сообразно собственным представлениям. Только тогда удастся, избежав пересудов. Создать ей безупречное положение в будущем, подумал Гензи, но боясь причинить боль женщине, не решился сказать ей об этом открыто и только смотрел на девочку со слезами на глазах. Она же мало что понимая сначала дичилась Гензи, но постепенно привыкла, с удовольствием разговаривала с ним, смеялась, карабкалась к нему на колени, живостью своей пленяя его еще больше. Прекрасная это была картина: Гензи, сидящий с дочерью на руках. Сразу становилось ясно, что ей предназначено непростое будущее. На следующий день Гэнзи должен был возвращаться в столицу, а как встал он позже обычного, решили ехать прямо отсюда. Однако множество людей уже ждало его в кацаро ин и даже до Ои добрались некоторые придворные. «Какая досада», — говорил Гэнзи, облачаясь в парадное платье. «А я-то полагал, что здесь меня никто не найдет». Между тем, в доме стало шумно, пора было уезжать. Сердце Гэнзи разрывалось от жалости к госпоже Акасси, и он долго медлил у выхода, стараясь, тем не менее, ничем не обнаруживать своего волнения. Тут появилась кормилица с девочкой на руках. Погладив милое дитя по головке, Гензи сказал, «Мне слишком тяжело будет жить в разлуке с ней. Я понимаю, что для вас это слишком неожиданно, но что прикажете делать? Право. Коля, окажешься, ты далеко». Источник цитирования не установлен. «Что же будет со мной, коль окажешься ты далеко? Ведь даже теперь, разлучаясь с тобою на миг, я не в силах избыть тоски». «Все эти годы, живя далеко, мы вынуждены были мириться с вашим отсутствием», отвечала кормилица. «Но теперь... Ах, боюсь, теперь будет еще тяжелее». Девочка тянулась к Генди, словно пытаясь его удержать, И не решаясь уйти, он сказал, «Неужели моему сердцу никогда не суждено обрести покоя? Мне тяжело расставаться с ней даже на миг. А где же твоя матушка? Почему она не захотела проститься со мной? Возможно, мне было бы легче». Кормилица, улыбнувшись, передала его слова госпоже, но та не сразу сумела подняться. В таком смятении были все ее чувства. «Слишком уж церемониться», — подумал Гэнзи. Наконец, внев увещеванием прислужниц, она вышла к нему. Изящный благородных очертаний профиль наполовину скрыт занавесом. Мягкие, неторопливые движения. Право, чем не принцесса крови. Приподняв полузанавеса, занавеса, Гэнзи нежно простился с ней. Когда же, выходя, обернулся, то увидел, что она, еще недавно такая спокойная, глядит ему вслед, с трудом сдерживая слезы. К тому времени красота Гэнзи достигла полного рассвета, и вряд ли у меня достанет слов. Ежели раньше он был, пожалуй, немного более худощав, чем следовало при сравнительно высоком росте, то теперь фигура его поражала удивительной соразмерностью. Осанка стала еще величественнее, лицо нежнее, а движение изящнее. Впрочем, вполне возможно, что госпожа Акаси была просто слишком пристрастна. Тем временем появился тот самый укон дзоно Куродо, который был когда-то разжалован, а затем восстановлен в звании. Теперь он прозывался Угей Нодзю, причем в этом году на него надели шапку придворного. Он неузнаваемо изменился. Лицо его сияло довольством. Зайдя в покои, чтобы взять меч господина, он заметил за занавесями знакомую женскую фигуру и многозначительно сказал. Я вовсе не забыл прошлого, но следует помнить и о приличиях. Сегодня утром меня разбудил ветер, совсем как там у моря. Но, увы, мне не с кем было передать даже письмо. О, среди этих далеких вершин, над которыми встают грядой восьмислойные облака, не менее печально, чем за тем островом. Когда же подумаешь, как не стара сосна, хочется, чтобы рядом был человек, не забывший тех давних дней». Ответила дама. Источник цитирования не установлен. Средь далеких вершин, Где встают грядой восьмислойной белые тучи, Даже там можно жить, коль судьба Тебя вдруг туда занесет. Принц Корытака, во косю. Средь далеких вершин, Где тщетно искать просвета В пелене белых туч, Даже там можно жить, коль судьба тебя вдруг туда занесет. Фудзивара, но Акикадзе, какин Косю. Кого мне считать другом своим задушевным? Как ни стара сосна Такасага, я ведь с ней не был близок в былые годы. Но надо сказать, что этот ответ весьма разочаровал Югэйнодзё, который рассчитывал совсем на другое. Ведь в свое время он тоже имел вполне определенное намерение. Ну что ж, как-нибудь в другой раз, резко сказал он и вышел. Господин министр, величественный поступь шел к карете, а передовые суетясь расчищали перед ним дорогу. Задние места в карете заняли Тоно Тюдзю и Но Ноками. Досадно, что вам удалось раскрыть тайну моего пребывания в этом скромном убежище, посетовал Гэнзи. А мы сокрушались, что, опоздав, не смогли прошлой ночью встретить с вами луну, поэтому сегодня утром и поспешили отыскать в тумане. Горы еще не покрылись парчой, затопливые цветы в полном блеске своей красоты. Некоторые придворные, увлекшись соколиной охотой, отстали, и неизвестно, что с ними, рассказывали ему. «Что ж, тогда стоит провести еще один день в Кацурано-Ин», — решил Гэнзи, и они отправились туда. Появление неожиданных гостей вызвало сильнейшее волнение среди обитателей Кацурону ин Срочно послали за ловцами с бакланами, которые, придя шумной толпой, живо напомнили гэнзи рыбаков из Акаси. Примечание. В Японии издавна была распространена рыбная ловля с использованием специально обученных бакланов. Баклан ловил рыбу и приносил ее хозяину, сидевшему в лодке. Конец примечания Скоро приехали и юноши, проведшие ночь в лугах, и в свое оправдание поднесли Гэнзи, привязанную к ветке Хаги, маленькую птичку. Чаша с вином много раз обходила пирующих, и они совсем захмелели. А как ехать вдоль реки в таком состоянии показалось опасным, решено было остаться в Кацураноин на ночь. Гости один за другим слагали китайские стихи. А когда на небо выплыла яркая луна, дело дошло и до музыки. Из струнных в наличии имелись лишь бива и японская кота, зато флейтисты подобрались незаурядные. Когда они начали играть, соответствующую времени года мелодию, ее подхватил дующий с реки ветер, и она зазвучала особенно пленительно. Луна поднялась высоко. Казалось, это ее сияние сообщает всем звукам и предметам, Небывалую прозрачность и чистоту. Когда стемнело, появились еще четверо или пятеро придворных. Они приехали прямо из дворца, ибо, пожелав усладить свой слух музыкой, государь изволил выразить недоумение по поводу отсутствия министра двора. Сегодня кончается шестидневный пост, и он непременно должен быть во дворце. Почему же его нет? Узнав, что Гэнзи заночевал в Кацурано-Ин, он изволил отправить ему письмо. Посланцем стал Куродо-Нобен. В селении далеком, за рекой приютившее сиянье чистой луны, Тень от лунного мир и покой сулит. Завидую вам. Иса, косю, Когда была в местечке под названием Кацура, Лунный багряник получила письмо от средней принцессы седьмой линии, Изволившей беспокоиться о моем здоровье. И в ответ... Это селение называется так же, как дерево с далекой луны. Потому и живу я, надеюсь, на ваших милостей и свет. Министр Гензи принес государю свои извинения. Надобно сказать, что даже во дворце музыка не звучала так сладостно, как здесь на берегу реки, и воздавая ей должное, гости снова и снова передавали друг другу чашу с вином. Не имея с собой ничего, чем можно было бы одарить государевых гонцов, Гэнзи отправил посланного в дом у реки Ои. «Не найдется ли у вас каких-нибудь пустяков?» И госпожа Акаси тут же прислала все, что сумела найти. Всего получилось два ларца с платьями. А как Курроду Нобен должен был сразу же возвратиться во дворец, ему пожаловали полный женский наряд. «Селение в горах, хоть лунный свет и сулит, имя его днем и ночью стоит над ним, ни на миг не светлее туман». В песне можно было уловить намек на желание Гэнзи лицезреть государя в Кацаруно-Ин. «Это селенье», селение, произнес Гэнзи, вспомнив остров Авадзи. И в памяти у него невольно всплыли слова Мицуне, сказавшего когда-то. «Как сегодня близка». Глядя на министра, многие плакали от умиления. «Все вернулось. Вновь мы здесь, и луна так близка. Хоть дотронься рукою, А ведь это она, Вавадзи, виделась бледно далекой, добавил Гензи, и тону Тюдзю ответил. В унылых тучах, затерявшись, исчез ненадолго лик светлой луны. Еще миг и он засияет над безмятежным миром. А вот что сказал Удайбен, человек уже немолодой, когда-то бывший одним из самых близких и преданных приближенных ушедшего государя покинув давно заоблачную обитель, сияние свое, в каком прячет ущелье полуночная луна. Другие тоже излили свои чувства в песнях, но стоит ли приводить их здесь все до одной? Судя по всему, министр Гензи был в прекрасном расположении духа, и можно было просидеть хоть тысячу лет, слушая его неторопливые рассказы, глядя на его красивое лицо. Так, пожалуй и у топора успела бы сгнить топорище. Однако очень скоро Гэнзи сказал, «Сегодня и в самом деле пора». И все заспешили, собираясь в обратный путь. Придворные, получив сообразно звание у каждого дары, яркими пятнами мелькали в тумане, словно чудесные цветы вдруг рассвели по берегам пруда. Трудно представить себе более прекрасное зрелище. Среди спутников министра были известны своими талантами военачальники – из личной императорской охраны и выдающиеся музыканты. Некоторые из них, явно недовольные тем, что приходится уезжать, затянули в разнобой этот конь, и восхищенные слушатели, снимая с себя платья, накидывали им на плечи. Казалось, будто ветер взметнул к небу разноцветную осеннюю парчу. Наконец они выехали, и до отдаленной усадьбы у реки Ои долго доносились громкие крики передовых — вовлекая печаленную разлукой госпожу в еще большее уныние. Министр же был огорчен тем, что не сумел даже написать ей на прощание. Вернувшись домой, Гэнзи немного отдохнул, затем перешел в западный флигель, дабы рассказать госпоже о своем путешествии в горы. «Боюсь, что я пробыл там немного дольше, чем обещал вам при расставании. Молодые любители развлечений ввязались за мной и вынудили задержаться». «Ах, я так устал», — сказал он, и лег почевать, будто и не заметив дурного настроения госпожи. «Стоит ли так мучить себя из-за особы, положение которой несоизмеримо ниже вашего?» — говорил он. «Вы должны помнить, что вы — это вы». Вечером, собираясь во дворец, Гензи, отвернувшись от госпожи, что-то поспешно написал на листке бумаги. «Очевидно, кто и самой особе», — сразу же догадалась она. Краем глаза ей удалось разглядеть, что письмо было полно самых нежных признаний. Прислужницы ее с трудом сдерживали негодование, видя, как господин шептал что-то гонцу, снаряжая его в путь. Гэнзи предполагал провести эту ночь во дворце, но, обеспокоенный дурным настроением супруги, вернулся, хотя и довольно поздно. Как раз в это время пришел гонец с ответом из Зои. Не имея возможности скрыть письмо от госпожи, Гэнзи тут же прочел его, А поскольку в нем не было ничего, что могло бы ее уязвить, сказал: Можете порвать его или выбросить. Это так утомительно. В моем возрасте не пристало раскидывать повсюду послания такого рода. Потом он долго сидел, прислонившись к скамеечке подлокотнику и, молча глядя на огонь светильника, с любовью и нежностью вспоминал госпожу Акаси. Развернутое письмо лежало тут же, но госпожа делала вид, будто оно вовсе не интересует ее. «Я боюсь за ваши глаза», — улыбнулся министр. «Очень трудно разглядеть что-то, притворяясь, будто не смотришь». Его лицо сияло такой красотой, что в покоях словно стало светлее. Приблизившись к госпоже, Гэнзи сказал. «Когда бы вы знали, как прелестно это маленькое существо. Я уверен, что ее рождение было предопределено. Однако даже если я открыто признаю девочку, воспитать ее будет не так-то просто. Откровенно говоря...» Я до сих пор не знаю, на что решиться. Постарайтесь поставить себя на мое место и помогите мне найти выход из этого положения. Что мы можем для нее сделать? Не считаете ли вы возможным воспитать ее здесь? Лет ей столько же, сколько было Богу Пьявки. Увидав ее невинное личико, я понял, что отказаться от нее не смогу. В ближайшие дни я предполагаю надеть на нее хакама если бы вы согласились взять на себя обязанности, завязывающие шнурки?» «В последние дни вы постоянно что-то скрывали от меня, как будто боялись, что я не способна понять», — улыбаясь, ответила госпожа. «Я же делала вид, будто ничего не замечаю. Ну, конечно, я постараюсь понравиться девочке. Это такой прелестный возраст». Она очень любила детей и теперь только о том и помышляла, как бы побыстрее забрать девочку к себе, и заняться ее воспитанием. Но Гэнзи по-прежнему терзался сомнениями, стоит ли перевозить дочь в дом на второй линии. Часто ездить в вой он не мог. Он бывал там не более чем два раза за луну, в дни, когда в храме, построенном им в сага, совершались положенные службы. Разумеется, это было лучше, чем встречаться на переправе, и женщина вряд ли смела рассчитывать на большее, но все же могла ли она не печалиться. Неизвестный автор Гасен Вакасю. Никогда не порвутся плюща драгоценные нити, но и в Новом году на одну только ночь откроется небесная переправа. Продолжение следует.